Ты, очевидно, представляешь себе это как банк или большой магазин. Ты будешь за одним столом, а я рядом за другим. Одна я, пожалуй, поехала бы в Париж. Разумеется, если они будут хорошо платить, мне надо жить. Я тебе даю 400 долларов в месяц. Ты мне их давал, но я знаю, что ты проиграл все, что у тебя было... «И, как ты догадываешься, мне не очень приятно жить на твои деньги», — сказала она искренне. «Я признаю, ты не скуп, но прежде ты любил меня». «Я и теперь тебя люблю, даже больше прежнего. Ты врешь», — сказала она, впрочем, довольная его словами. «Ты никогда не говоришь правды. Нет, иногда говорю. Я тебя люблю уже пять месяцев. Вероятно, никто не любил тебя так долго. Меня никто до тебя не бросал. Но я действительно скоро всех бросала. А чем же ты показываешь, что любишь меня?» Ответ был бы непристоин. Не петь же мне с тобой любовные дуэты. Да это доказательством не было бы. Кажется, в опере Шостаковича он и она поют любовный дуэт, но оказывается, что они объясняются в любви к Сталину. Ты хам. Когда ты уезжаешь? Послезавтра. В Мадрид? Да, в Мадрид. Я тебе десять раз говорил, что в Мадрид... «Не на ганалулу а в Мадрид! Ты действительно говорил это десять раз, и именно поэтому я тебе не верю. Отчего ты не берешь меня с собой? Я там буду занят целый день. Да это и дорого, и не так легко получить визу в Испанию. Если не так легко, то ты и потрудись, что я буду здесь делать одна». У тебя много знакомых. Ты хам, сказала Эдда. Она постоянно говорила, ты хам, он хам, а не хамьё. И это у неё почти ничего не значило. Значило разве что человек ей не нравится, да и то не всегда. Если будет скучно, повторяю, пиши стихи. Я все равно пишу каждый день. Сегодня написала одно по-русски в ставинном стиле, немного в духе Дениса Давыдова. О, пощади, зачем волшебство, ласк и слов? Цо то есть за человек. «Не гневайся, знаю, знаю, был такой поэт. Спрашиваю во второй раз, говорить ли с полковником? Помни твердо, я тебе не советовал и не советую». «Ты думаешь, это очень опасно?» «Не знаю, очень ли это зависит от поручения, но, конечно, служить в разведке – дело рискованное. Я знаю, ты любишь играть жизнью, это самая основная твоя черта». Клюнула, подумал он, – «все же я не советую. У тебя для этой профессии слишком беспокойный взгляд. Вероятно, они пошлют тебя именно в Париж». «Может быть, я соглашусь, чтобы пройти через это?» «Надо пройти через все». Я оценил афоризм. «А когда мне надоест, я брошу, но если я поеду к ним, и они меня назад не выпустят, что ты тогда сделаешь?» «Сброшу на них водородную бомбу. Дурак! Я ищу, к чему приложиться и не нахожу. Это моя трагедия. Хочешь, я прочту тебе французские стихи? Не хочу, но так и быть читай. Они короткие, слушай». «Мы потеряли путь и след людской среди извивов сумрачной долины и позабыли, из какого города мы вышли, не знаем города, куда идем». «Хорошо? Очень недурно», — сказал Шель, «а в ней в самом деле что-то есть, и лицо у нее сейчас вдохновенное, глупое, но вдохновенное. Да, может быть, стихи не ее?» «Очень недурно. То-то. Да. Если я приму их предложение, они меня отправят тотчас». Не принимай их предложение, сиди дома и пей шампанское. Нет, они отправят тебя не тотчас. Сначала о тебе наведет справки комендант, у него есть своя тайная агентура. Затем это будет передано в управление МВД, тебя допросит порученец, у них такие называются порученцами, он направит тебя...